К их столику поспешила женщина, не толстая, а просто крупная, но очень крупная, лет под 60. Волосы ее отливали тусклой бронзой. "Привет, чат", поздоровалась она. "Пока ты решаешь, что заказать, тебе срочно нужен горячий шоколад". Она протянула обоим ламинированные меню. "Но без взбитых сливок", согласился тот. "Мейбл слишком хорошо меня знает", признался он тени. «Что заказываем, приятель?» «И мне горячий шоколад», — сказал тень. «Только я бы хотел со взбитыми сливками». «Вот и хорошо», — откликнулась Мэйбл. «Надо уметь смотреть в лицо опасности, милый». «Ты не хочешь нас познакомить, чат «Этот молодой человек — твой новый офицер?» «Пока нет», — сверкнул белозубой улыбкой чат Мулиган. «Это Майк Айнцель. Приехал к нам в Приозерье вчера вечером». «А теперь прошу прощения». Поднявшись, чат прошел через залу к дверям у самой стойки. На одной висела табличка с нарисованным на ней вытянувшим нос поинтером, на другой красовался присевший, расставив лапы, сеттер. «Вы новый жилец в квартире на нортридж джоут В доме старого Пильзена», — весело сказала Мейбл. «Я точно знаю, кто вы». Хинцельман заходил за своим утренним пирогом и все мне о вас рассказал. «Вы, ребята, будете только горячий шоколад или посмотрите наше меню завтраков?» «Мне завтрак», — сказал тень. «Что у вас вкусного?» «Все неплохо. Я сама готовлю. Ради завертышей вам придется возвращаться к нам на северо-запад. они особенно хороши. Теплые и питательные. Мое фирменное блюдо». Тень понятия не имел, что такое завертыш, но сказал, что с удовольствием отведает. И через пару минут Мейбл вернулась с тарелкой, на которой лежал сложенный вдвое пирог. Нижняя его половина была обернута бумажной салфеткой. Взяв пирог за салфетку, Тень надкусил. Горячий завертыш был начинен говядиной, картофелем, морковью и луком. — Первый в моей жизни завертыш, — сказал он. И впрямь очень вкусно. Их придумали жители Великих Озер, пояснила Мэйбл. Обычно дальше Айронвуда их не готовят. Это блюдо привезли с собой шахтеры-корнвельцы, приехавшие добывать железную руду. Вернулся шеф полиции и поспешил со смаком отхлебнуть горячего шоколада из огромной кружки. «Мэйбл, ты заставила этого милого молодого человека есть твой завертыш?» «Вкусно?» — вставил тень. Пирог был действительно вкусным. Пряное лакомство в горячем тесте. «Он прямиком в жир откладывается», — сказал чат Мулиган, похлопывая себя по брюшку. «Я тебя предупредил. Ладно, тебе нужна машина». Без парки это был худощавый парень с круглым выпирающим брюшком. Выглядел он утомленным и знающим свое дело и походил скорее на инженера, чем на копа. Тень с полным ртом кивнул. Ага, я тут позвонил в пару мест. Джастин лейбовец продаст свой джип и хочет 4000 но согласится и на три. Гунтеры вот уже восемь месяцев продают свою четырехприводную Тойоту. Машина страшнее некуда, но сейчас они, пожалуй, сами тебе приплатят, лишь бы ты ее забрал. Если тебя не смущает жутковатый вид, то это большая удача. Я позвонил из автомата в мужском туалете, оставил сообщение Мисси Гунтер на недвижимости Приозерья, но самой ее еще нет на месте, наверное, волосы укладывает у Шейлы. Завертыш оставался вкусным все время, пока тень его ел, и оказался, на удивление, сытным. Еда, прилипающая к ребрам, как сказала бы его мать, так и липнет к бокам». «Ну», — сказал шеф полиции Чад Муллиган, стирая с губ шоколадную пену. «Думаю, следующая остановка — товары для фермы и дома Хеннингса. Купим тебе настоящий зимний гардероб, потом заскочим к Дэйву в деликатесы, чтобы ты закупил припасы, а потом я подброшу тебя к недвижимости. Они будут счастливы, если сможешь выложить сразу тысячу, а если нет, то по пять сотен в четыре месяца их вполне устроят». Как я и говорил, вид у машины жуткий, но если бы парнишка не выкрасил ее в пурпурный цвет, эта тачка стоила бы все десять тысяч. К тому же она надежная, а если хочешь знать мое мнение, тут зимой такая и нужна».